Глава 15 Полозьевы под присмотром Гаврилы отправились заселяться, а мы с Алимом остались наедине. Помощник прикрыл двери и развернулся ко мне. Добродушная улыбка исчезла, сменяясь праведным гневом. Молодой человек вытащил из брюк ремень, зажал в кулаке и потряс в воздухе. «Я обещал выпороть!» «Я слово держу. А ну иди сюда, негодница!» «Понимаешь, как мы волновались, как попало в кречетов, даже спрашивать не буду, но кто дернул разбираться с разбойниками в одиночку?» Коляска пришла в движение, и я опасливо отступила, прежде не замечала за Алимом бурного проявления эмоций. Он не шутил и всерьез собирался всыпать ремня. Замахнулся. «Послушай, обошлось же!» Отпрыгнула, защищая драгоценную часть тела от наказания. Бегите, не педагогично. И вообще, что тут происходит? С чего вдруг брат вызвал Клима на дуэль? А с того, что княжич прилюдно оскорбил Игната, обвинил в клевете и укрывательстве, грозился рассказать правду о происхождении, Ашкиназец не оставил попытки добраться до многострадальной искательницы приключений и колесил на инвалидной коляске следом за мной. Что оставалось делать, если Клим Григорьевич слушать ничего не хотел? Будто с сорвался, требовал выдать тебя, чтобы немедленно заключить брак. Дескать, это единственное, что спасет Демидовых или, стужив, уничтожит род. Но увещевание о твоей гибели в ледяном квартале твердил, что это наглая ложь. Проклятие, какая муха его укусила? Мы ведь передали князю кристалл с признаниями Степана. Он спасибо сказать должен, что заговор не удался и наследник Стужевых выжил. Такое впечатление, что Григорий Клементьевич кристалл не получил. Алим так звучно щелкнул ремнем по краю стола, у которого я стояла, что невольно подпрыгнула. Значит, отправим запись еще раз и объясним ситуацию. Уй! Потерла спину пониже поясницы. Зацепил все-таки. Слушать ничего не хочет. Пробовали уже. Ультиматум выставил, выдать голову Игната и тебя, клятвой верности роду, или князь идет на штурм и сам возьмет, что нужно. Не понимаю, откуда такая уверенность, что я выжила? Задумалась и пропустила еще один чувствительный шлепок. Ай, больно! Как ты с сюзереном обращаешься? Ты же не смеешь навредить! Какой же тут вред? Воспитание, наставление уму-разуму чтобы не лезла в пекло и не подставляла шею под клинки. С горячностью ответил Алим, который, похоже, еще не выпустил пар. И это он еще об усадьбе Юшина не знает. И о закрытом источнике, и об алтаре темников. Мамочки, нельзя с Демидовыми воевать. И эта дуэль так не кстати случилась. Проклятие! Надо было сразу сообщить новости. Расстроилась и на автомате перехватила меркнувший рядом ремень. Подожди, после воспитывать будешь. Я узнала, кто мать Юленьки. Что узнала? Не поверил Алим. Как? И кто же? Хозяин гнутый подковы рассказал и даже предъявил доказательства. Кстати, Михей с семьей летит в Алапаевск, будет служить роду. Он связан кабальной кровной клятвой, не предаст и не обманет. Я на бум спросила, не останавливалась ли на постой молодая женщина на сносях, и он подтвердил, что останавливалась. Компаньон Михея продался разбойникам и наводил на денежных клиентов. Исчез пару месяцев назад, когда Игнат банду уничтожил. Ну же, не томи, кто она? Специально тянешь? Софья Григорьевна Демидова. Назвала имя и закусила губу, наблюдая, как округляются глаза помощника. Думаю, доказательства не потребуются, если Григорий Клементьевич увидит девочку. А кто? Биологический отец? Сухо поинтересовался Ашкинадец погрузившись в размышления. Могу только предположить, основываясь на таланте Юленьки, очаровывать с первого взгляда. В таверне заправляла Марика, используя хозяина и его семью как слуг. Остальные люди подчинялись ей беспрекословно, повязанные кровной клятвой. Так вот, у этой Марики в помощницах ходила служанка, знающая толк в ядах и запрещенных снадобьях. Перед смертью она рассказала о господине, обладающем удивительной способностью влюблять в себя женщины, подчинять их при помощи магии крови. Некий дворянин Милославский. Олим поперхнулся. «Второй из братьев!» – поспешно добавила, а то еще сердечко прихватит. Кхе -кхе. Молодой человек прокашлялся, ослабил узел на шейном платке, подкатил к столу, чтобы налить воды из графина и осушить стакан залпом. «Это все новости или еще сюрпризы будут?» «Ну...» — шаркнула ножкой и задрала голову, рассматривая потолок. «Еще я уничтожила логово темников вместе с алтарем, закрыла источник и расправилась с господином Юшином, который всем этим управлял». «Так, Нина!» — сипло выдавил помощник, лишившись ненадолго дара речи. «Об этом позже поговорим». Похлопав себя по карманам, выудил целительский амулет и активировал, после чего на резко побледневшее лицо вернулся румянец. «Тебя не пороть надо, а на цепь посадить и в башне запереть, чтоб до совершеннолетия дожила». «Не надо на цепь!» — понурилась. «Я так больше не буду!» — слышал уже. — буркнул ашкиназец. «Не верю!» «Алим, ты куда?» — в комнату ворвался Игнат. — Запропастился. «Нина!» «Вернулась!» – озарился радостной улыбкой и распахнул объятия. «Иди обниму! А это что, ремень?» Углядел в руке предмет для экзекуций и недоуменно посмотрел на Ашкинаса. «Не ожидал! Это ты еще последних новостей не знаешь!» – хмыкнул молодой человек. «Но об этом позже. Хорошо, что заглянул. Есть разговор». «Вот как!» – крепко меня обнял, чмокнул в макушку. «Я за советом. Время ультиматума истекает, надо князю отвечать». «Ну так об этом речи пойдет. Нина, поведай Игнату Александровичу, что выяснила в Кречетове. Как-никак это напрямую его касается. Что выяснила? О чем он?» Наклонился, чтобы посмотреть мне в глаза. э тут такое дело!» Сразу неуютно стало под пронзительным взглядом. «В общем, я нашла родню Юленьки». Мы ведь уже обсуждали этот вопрос. Брат шумно втянул носом воздух. Дочь не отдам. Так кто они? Стой, не говори. Я потом не смогу думать ни о чем другом, а нам с князем разобраться нужно. Свалился же на нашу голову упертый старик. — Игнат, — виновато улыбнулась, — боюсь, эти вопросы связаны. Мать Юленьки, Софья Григорьевна Демидова. — простонал мужчина, — а я... Клима. И князь так не кстати заявился. Но это ничего не меняет. Юленьку не отдам, даже не проси. Возможно, не придется этого делать. Вкратце пересказала выводы об отце девочки. Как думаешь, что сделает Милославский, узнав о Юленьке? Это ведь ниточка к нему. Григорий Клементьевич непременно спросит за любимую дочь, но... Даже так Демидов собственных детей не уберег, каким образом обеспечит безопасность внучки. Юля Гладьева никому не интересно, а вот Юлия Демидова станет объектом охоты. Пока никто не знает, чья она дочь на самом деле. Малышка в безопасности. Живых свидетелей не осталось. Мы трое будем молчать. Полозьевы тоже не выдадут. Они, как и семья трактирщика, повязаны кровной клятвой и умрут раньше, чем раскроют рот. «Кто эти люди?» – насупился Игнат, раздумывая над ситуацией. «Наше пополнение в виде двух магов-артефакторов, стихии земли и верных слуг охотно ответила на вопрос и добавила на всякий случай. Вот о них и собиралась рассказать чуть позже. Если старый князь еще не выжил из ума, то согласится, что малышке у нас безопаснее будет», подтвердил лим «Игнат, что скажешь?» Так-то оно так, но я бы постерегся сразу вываливать информацию о внучке. Брат задумчиво пожевал нижнюю губу. Не забывайте, среди ближников Демидова предатель. Другой версии, почему Кристалл с признаниями племянника не дошел до адресата, не вижу. Выманить бы Григория Клементьевича на приватный разговор, но как если старик слушать ничего не хочет и брызжет слюной, захлебываясь от злости? Я знаю. Чем заинтересовать князя? Полезла в незаменимый кошелек и вытащила платок с вензелями рода. Это принадлежало Софье. Жена трактирщика стащила и хранила, как семейную реликвию. Думала сохранить для Юленьки в память о матери. Игнат взял кусочек шелка, бережно расправил на ладони и тут же смял, сжимая руку в кулак. Скрипнул зубами, по лицу заходили ходуном желваки. «Я еще доберусь до так называемого отца!» «Юленька, моя дочь!» Никто и не оспаривает. Взяла брата за руку, осторожно вытаскивая платок. «Давайте уже уладим недоразумение с Демидовым. Алим, кроме тебя некому выступить переговорщиком. Что там требовал князь? Голову убийцы? Ну так и отвезешь голову, только коробку подходящую найдем». «Нина Константиновна!» Ашкеназец гулко сглотнул. «Надеюсь, это образное выражение». «Почему образное? В хозяйстве животные имеются? Ну, козы там, свиньи...» «Не держим!» — с явным облегчением выдохнул помощник. «Но для праздника слуги закупили мясо. Надо поинтересоваться, есть ли головы». Олим позвал Гаврилу Силантьевича и озадачил странным поручением, с которым мужчина быстро справился. Свиную голову упаковали в шляпный короб и вымазали красной краской края, будто кровь свежая натекла. Поверх жуткого содержимого положили платок и записку, в которой приглашали князя в поместье и гарантировали безопасность. Мелькнула мысль добавить к набору зеркала, чтобы Демидов полюбовался на истинного виновника, проморгавшего предателя в ближнем круге. Но зачем же доводить старика? Он еще пригодится. Баронеты увешали защитными амулетами, поставили на колени коробку и выпустили за ворота. Снаружи дорогу перегородил паромобиль князя. Дружинники пригнали телеги и перевернули, создавая затор. Дополнительно демидовцы установили защитный барьер, чтобы отражать возможные магические атаки. Крыши соседних домов оккупировали маги и бойцы с мушкетами. Все они с напряжением всматривались в одинокую фигурку на инвалидном кресле. Алим поднял руки кверху, показывая, что безоружен. Что-то сказал выдвинувшимся навстречу бойцам. Затем к помощнику приблизился маг, проверил коробку на наличие неприятных сюрпризов. Только после этого кашкенастцу подошел князь, на лице которого сквозило недоверие. Они обменялись фразами, о содержании которых можно только догадываться. «При скоплении опытных магов опасно применять заклинание слух. Вмиг вычислят. Я наблюдала за встречей с чердачного окна, чтобы выдернуть Алима из лап Демидова, если потребуется. Однако даже с такого расстояния заметила, как резко побледнел Григорий Клементьевич, заглянувший в короб. Старик и без того не блистал здоровьем, а тут посерел, с лица спал. Дальше переговорщик должен был пригласить врага в дом. И это скользкий момент, потому как князь мог и не поверить словам Зельмана. Видно, желание узнать судьбу дочери оказалось сильнее мести, потому что Демидов вцепился в платок клещом. Обернувшись, поманил начальника охраны, бросил что-то резкое Алиму, который наверняка настаивал, чтобы Григорий Клементьевич пришел один. Мы просчитывали такой вариант, а потому пропустили и Каменского. Я с облегчением выдохнула, когда ашкеназец вернулся под защиту стен. До последнего боялась, что предатель проявит себя и отыграется на безоружном парне. Первая часть плана вроде бы удалась, князь заинтересовался. Дальше начинался этап переговоров, и снова реализация ложилась на плечи Алима. Смущало только присутствие Родиона Матвеевича. Под подозрением все люди князя, а воевода – грозный противник, которого не победить в ближнем бою. Пока Демидов не увидит записи с признаниями Степана, Игнату рано выходить на сцену. Мы с братом притаились в соседней комнате, из которой видно и слышно происходящее через специальные смотровые щели. Наследие от графа Толпеева осталось. — Говорите, что вам известно о Софье? — сходу потребовал князь. — Григорий Клементьевич, информация о Софье Григорьевне попала к нам случайно. Раскрывая ее, наша семья подвергает себя риску, — ответил помощник. — Насколько доверяете человеку, что пришел с вами, как себе? — хмыкнул Демидов. — Родион много лет служит семье и ни разу не дал повода усомниться в преданности. «Вот как, интересно». Алим прошелся по мужчине оценивающим взглядом. «Стало быть, службу знает и людей подобрал в команду верных». «Послушайте, Алим Осипович, к чему эти вопросы?» — возмутился старик. «Давайте уже к делу. Вам есть что сказать о дочери?» «Да», — подтвердил молодой человек. «И немало. Вы уж простите за недоверчивость, но я не понаслышке знаю». Как тяжело в наше время найти надежных слуг и неподкупных соратников? Последний вопрос. Как так получилось, что кристалл с признаниями человека, замыслившего и воплотившего заговор против вашей семьи, не попал к вам в руки? — Да чего слушать, княже! — возмутился воевода. — Голову морочит и время тянет. Нет у него информации о Софье Григорьевне и быть не может. — Не вам об этом судить, Родион Матвеевич. Сухо осадил воеводу баронет. Информация есть, клянусь в этом. Или вы ставите под сомнение слово «ашкинастца»? Нет, вы не так поняли. Возможно, вас ввели в заблуждение, но я лично занимался поисками княжны и не нашел следов. А я искал, кропотливо, тщательно. Ни одной мелочи не упустил. Алимосипович, действительно, хватит морочить голову. Поддержал воеводу князь. Даже в мыслях не было. Недовольно поджал губы помощник. Тогда прошу еще минуту внимания. Здесь найдется много интересного. Алим установил кристалл на специальную подставку и активировал запись. Камень засветился, проецируя картинку с побитой мордой Степана. Григорий Клементьевич поморщился, невольно хватаясь за сердце. «Как ты смеешь, коллега, бередить старые раны хозяина?» Взревел воевода и зарядил кулаком по камню, отчего тот разлетелся в пыль вот это силищем и роль заботливого друга разыграна как по нотам. Да только Алим выставил обманку, запись транслировалась из смежной комнаты и не прервалась после разрушения кристалла. Хватило пары фраз, после которых старый князь подался вперед, жадно впитывая информацию. Новости добрыми не назовешь, Демидову сделалось плохо с сердцем, Григорий Клементьевич активировал лечебные амулеты, Воевода усадил хозяина в кресло, ослабил пуговицы на камзоле. На запись мужчина не смотрел, хотя другой начальник охраны на его месте не упустил бы ни одной детали. Стало быть, уже в курсе признаний младшего родственника. «Родик, как ты допустил такое?» Просипел раздавленный предательством старик. «Чего им не хватало? Денег, власти, у них же все было. За что они так обошлись со мной?» Постой! Князя вдруг озарила. Ты упустил бы из виду единственный случай, но не систематическое истребление рода. Ты? Ты меня предал, Родион! Почему? Как чуяло, зря они избавились от сопровождающего. Вот как теперь справиться с воеводой? Гриша, вспомни, что стало с моей дочерью, процедил Каменский. Твой сын соблазнил и бросил ее, как дворовую девку. Что ты тогда предложил? Денег? Дети любили друг друга, но княжескому наследнику не пристало жениться на дворянке медного рода. Пусть не первой, но второй женой Любава могла бы стать Георгию, но у тебя же было другое мнение на этот счет. Если бы не гордыня, сейчас бы нянчил внуков, а не оплакивал последнего сына. Этот хотя бы не скрывал пагубных пристрастий. И дар прожигал с такими же никчемными отпрысками благородных семейств. Мог бы поквитаться со мной. Зачем детей было трогать, я доверял. И ничего не стоило. Вот именно, такая месть ничего бы не стоила. А теперь ты на собственной шкуре почувствовал, каково это — потерять ребенка. Никакая магия не в силах вернуть потерю. Хм, простите, что вмешиваюсь. Тактично вклинился Алим. «Григорий Клементьевич, в свете открывшихся подробностей, полагаю, конфликт с Игнатом Гладиевым исчерпан?» Клим Григорьевич нанес оскорбление семье Гладиевых, и у Гната Александровича не осталось выбора, как вызвать обидчика на дуэль. «Отложим это!» — отмахнулся старик. «Я немедленно отзову дружину и...» «А вот это вряд ли!» — ухмыльнулся Каменский, похрустывая кулаками. Когда еще представится случай разом покончить с этим фарсом? Местью я удовлетворен сполна, но вот ведь какая штука? С твоей смертью древний род останется без наследников, учитывая плодовитость младшей ветви. Прежде мне не на что было рассчитывать, но теперь злодейски рассмеялся. Так и быть. Старый друг, открою тайну напоследок. Любавушка действительно умерла шесть лет назад в глухой деревне, зачахла от тоски и одиночества. Но истинная причина смерти – после родовая лихорадка, с которой деревенская знахарка не справилась, и дочкина последняя воля. Она потратила целительские амулеты, чтобы выходить твоего незаконно рожденного внука. Целители спасли бы обоих, случись подобное в Екатеринбурге, а так выжил только один. — Почему же ты не сказал? — ахнул Григорий Клементьевич. — Неужели я бы бросил родную кровь? Мальчик получил бы содержание и лучшее образование. А если бы проснулась магия? Теперь же бастарды никто не признает наследником. Кроме младшего брата есть и другие родственники. Мы с Игнатом переглянулись и активировали щиты. Охрану! Вызывать не стали, им еще стены защищать. Как только дружинники Демидова поймут, что в поместье кипит бой, пойдут на штурм. Новость о наследнике порадовала. Вон как ожил старик при упоминании о возможном внуке. Мальчишка постарше Юленьке будет и воспитает его дед как должно. Осталось только нейтрализовать воеводу и вытащить Демидова из-под удара. Князь быстрее успокоит собственных людей, чем наши мечи и пули. А ты, княже, слишком доверял мне и редко смотрел, какие бумаги подписываешь. Документ о принятии Матвея Георгиевича Каменского единственным наследником, давно в надежном месте припрятан. Случись, что со мной Матвей все равно станет княжичем. С насмешкой произнес Родион. Хватит разговоров, пора заканчивать балаган. Пора так пора. Как только воевода окутался щитом и схватился за меч, я открыла тропу к Демидову. Обхватила старика обеими руками и перенесла вместе с креслом в укрытие. Следующим прыжком вернулась, но уже к Алиму, которого защищал ринувшийся в бой гнат. Когда помощник оказался в безопасности, снова прыгнула в комнату для переговоров. Сражение двух мастеров меча походило на огненно-коричневый вихрь. И стали и мелькающих тел, запредельный уровень скорости, при котором сложно распознать, кто и где и куда ударит в следующее мгновение. Вмешаюсь, брат пострадает, уйду в сторону тоже. Только и остается, чтобы вжаться в стену и следить за боем, выжидая подходящего момента. Игнат молод и силен, не вылезает с тренировочных площадок, занимаясь сам и гоняя молодежь. Каменский – и волчища, за плечами которого опыт и мастерство. Комната давно превратилась в побоище, усыпанное обломками мебели и осколками стекла. Игнат сдерживал противника в помещении, не давая выбраться наружу. Маги земли сильны в родной стихии, поэтому воевода рвался на улицу. В какой-то момент это удалось. Опутанная дымчато-коричневым щитом фигура, выломав окно вместе с рамой, Вывалилась во двор, Игнат метеором сиганул следом, накрывая противника плетением огненной стены. Почва вздыбилась, защищая Каменского земляным валом. Люди, оказавшиеся поблизости, шарахнулись в стороны от разлетающихся снежно-грязевых комьев и обломков брусчатки. Вот гад лужайку испортил! Высунулась из окошка, наблюдая за схваткой, перерастающей в полномасштабное магическое сражение. Каменский, окруженный родной стихией, походил на глиняного голема, нарастив на теле щитки по типу доспехов. Они отражали физические атаки, тогда как магический щит берег от огненных заклинаний брата. Точку в сражении поставил Демидов, перехватив контроль над стихией. Золотисто-коричневые змеи спеленали Каменского и заставили упасть на колени. Воеводу перекосило от лютой злобы и ненависти, Игнат воспользовался моментом и приставил меч к горлу противника. Князь приблизился, пристально вглядываясь в лицо неожиданного врага. — Ты проиграл, мой злейший друг! — с презрением бросил Григорий Клементьевич. — Обратил в пыль прежние боевые заслуги и недостоин чести умереть в бою, как воин. — Ошибаешься! — хрипло расхохотался Родион Матвеевич. — Я сам выберу смерть! Сверкнув глазами, воевода собрал в кулак магический резерв и титаническим усилием разрушил оковы князя, а сам резко подался вперед, насаживаясь на меч Игната. Брат отступил, но поздно. Поверженный противник рухнул к его ногам. Двор погрузился в зловещую тишину. Наши воины ожидали приказов, а дружинники Демидова оторопело смотрели на поверженного командира. В любом случае, градус враждебности понизился, можно спокойно выдохнуть. Я направилась в комнату, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Моего участия, кроме нескольких человек, никто не заметил. Пусть и дальше пребывание в доме останется тайной.